Границы, естественные и искусственные. За очень немногим исключением в ДПТ не устанавливаются искусственные границы. Единственный вид поведения пациента, который искусственно ограничивается как в индивидуальной психотерапии, так и в тренинге навыков, это когда пациент бросает либо первое, либо второе. Искусственные границы поведения терапевта – те, которые оговариваются профессиональной этикой. Например, сексуальная связь с пациенткой недопустима ни при каких условиях. Естественные границы у разных терапевтов разные и будут разными для одного и того же терапевта в разное время, что объясняется некоторыми факторами. К этим факторам относятся события в личной и профессиональной жизни терапевта, состояние взаимоотношений с пациентом, задачи терапевта в работе с пациентом и характеристики определенного пациента. Границы сужаются, ужесточаются, когда терапевт нездоров или перегружен работой и расширяются, либерализируются, когда у терапевта хорошее самочувствие и не слишком большая загруженность. Достаточно широкие границы одного из моих коллег сузились, когда у него родилась дочь. Граница терапевта, которого поддерживает консультативная группа по обсуждению клинических случаев или супервизор, очевидно будет более широкой, чем у специалиста в одиночку, работающего во враждебной среде. Я готова работать с истерической пациенткой в частном кабинете, но не в клинике, где ее крики могут повредить другим пациентам. Я более толерантно отношусь к суицидальным угрозам в конце психотерапевтического сеанса, если знаю, что за дверью меня не ожидает следующий пациент. Более того, все терапевты в терапевтическом коллективе, включая тех, кто работает с одним и тем же пациентом, могут иметь различные границы. У одного специалиста эти границы могут быть весьма широкими, у другого гораздо уже. Например, один терапевт может внимательно читать все письма, присланные пациентам, независимо от того, насколько они длинные или как часто приходят. Другой на это не способен. Один терапевт с готовностью отвечает на звонки пациента, который отправлен в отпуск от терапии. Другой нет. Мои границы относительно суицидального риска, которые я готова допускать, шире, чем у любого другого терапевта Сиэтла. Некоторые терапевты нормально относятся к тому, что пациенты забывают отменить или перенести встречу, либо не вовремя платят за терапию. Другие относятся к этому нетерпимо. Привязчивость и зависимость некоторых пациентов, многочасовое ожидание под дверью ради нескольких слов с терапевтом нервирует некоторых специалистов, другие же воспринимают это нормально. Перечисление различий можно продолжать до бесконечности.